саммерсет моем ровно дюжина. И я люблю Элсом. Этот приморский городок на юге Англии, неподалеку от Брайтона, тоже хранит обаяние эпохи последнего Георга. Но там, в отличие от Брайтона, нет ни многолюдей, ни показного блеска. Лет десять назад, когда мне случалось сюда наезжать, там еще можно было увидеть какой-нибудь старый дом. Основательный, и не без претензий. Подобной разорившейся дворянке, которая скромно кичится своей родословной. Но это вас не раздражает, а только кажется забавным. Построенный в царствоне первого джентльмена Европы и, вполне возможно, служивший пристанищем какому-нибудь опальному царедворцу. Главная улица не лишена была темной жеманности. Автомобиль единственного в городке врача выглядел на ней как-то неуместно. Хозяйки там хозяйничали не спеша, Они судачились с мясником, пока он, под их внимательным взглядом, отрубал кусок вырезка от большой бараньи туши. И справлялись бокалейщика о самочувствии его жены, пока он укладывал им веревочную сумку, полфунта чая и пакетик соли. Я не знаю, был ли когда-нибудь Элсом модным курортом, в мое время он таковым, безусловно, не был, но слыл респектабельным и дешевым. Там жили не молодые дамы, как девицы, так и вдовы. Жили отставные военные и чиновники, отслужившие в Индии. И все они не бестрепетно ожидали августа, когда начинался наплыв отпускников. Однако же не проще были сдать им дома а на выручные деньги пожить несколько недель светской жизнью в каком-нибудь пансионе в Швейцарии.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 Выпить чаю в ресторане. В холле висело под стеклом письмо от мистера Текерия с просьбой оставить за ним гостиную и две спальни с видом на море. И в такой-то день выслать на станцию пролетку встретить его. Однажды в ноябре, через 2-3 года после войны, я переболел сильной испанкой и поехал в Уэлсом поправлять здоровье. Я прибыл туда во второй половине дня и, разобрав чемоданы, пошел пройтись по набережной. Небо было в тучах, спокойное море, серое, холодное. Над морем населилось несколько чаек. Парусные лодки с убранными на зиму мачтами были вытащены высоко на каменистый берег. Купальные кабинки, облупленные серые, выстроились в длинный ряд.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 Однако обрадовался, когда пришло время одеваться к обеду. Когда я спустился в ресторан, постояльцы уже сидели за столом. Я бегло кинул их взглядом. Была там дама средних лет, одна и два пожилых господина, очевидные игроки в гольф. Только еще группа из трех человек, сидевшие отдельно в нише окна. Та сразу привлекла мое внимание. Составляли эту группу старый господины и две дамы. Одна старая, вероятно, его жена, другая помоложе, возможно, дочь. В первую очередь меня заинтересовала старая леди. На ней было необъятных размеров черное шелковое платье и черный кружевной чепец. На запястьях массивные золотые браслеты, на шее тяжелая цепочка с большим золотым медальоном, под горлом большая золотая брошь. Я не думал, что кто-то еще носит такого рода драгоценности. Нередко проходя мимо антикварной лавки или ломбарда, я задерживался перед витриной поглядеть на эти безнадежно устаревшие украшения. Такие громоздкие, дорогие и безобразные. И с улыбкой, которой примешивалась грусть, грудь, думал о давно умерших женщинах, что когда-то их носили. Они наводили на мысль о тех временах, когда... Кринолин уже уступал место тюрнурам и оборкам. А плоскую шляпу вытеснял копор с высоченным козырьком и лентами. В те дни англичане любили все добротно и крепкое. В воскресенье утром они ездили в церковь, а после церкви прогуливались в гайд-парке. Задавали обеды из 12 блюд, и хозяин дома сам нарезал розбив и цыплят.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 чем тогда носили, и в покрове что-то старомодное. Может быть, талия чуть более подчеркнута, чем принято но общий его рисунок девический. Она была высокого роста, как героиня Теннисона. Легкая, длинноногая, грациозная. Нос, я уже успел отметить, это был нос греческой богини. Рот был прекрасен, глаза большие, синие. Кожа, естественно, чуть слишком туго обтягивала кости лица, и на лбу у глаз обозначились морщинки, но в молодости она, наверное, была очаровательной. Она напоминала тех древнеримских дам с идеально правильными чертами лица, о которых писал Альма Тадема, и в которых, вопреки их античным одеждам, сразу можно узнать англичанок. Холодного совершенства этого типа никто не видел уже лет 25,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 Что-то в этом чудилось маскарадное. Он не спеша допил портвеем, встал и с достоинством удалился. Проходя через холл, и заглянул в книгу приезжающих. Мне любопытно было узнать, кто эти странные люди. Угловатым женским почерком, каком молодых девиц обучали в фэшенебельных школах 40 лет назад, там было написано «М.Р.И.М.С. Сент-Клэр. Мисс Порчестер». И адрес... Лэнстер-Сквер, 58, Бейсу-Оттер, Лондон. Я спросил у администратора, кто есть мистер Сент-Клэр, и узнал, что он, кажется, что-то делает в Сити. Я зашел в бильярдную, погонял шары, а по дороге к себе наверх заглянул в гостиную. Те два краснолица господина читали вечерние газеты. Одинокая дама средних лет дремала над романом.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 издали приближавшимся ко мне. Когда он подошел поближе, я увидел, что это невзрачно вид мужчины в жиденьком черном пальто и поношенном котелке. Руки он засунул в карманы, как видно, озяб. Он взглянул на меня мимоходом, прошел еще несколько шагов, остановился, подумал и повернул обратно. Снова поронявшаяся скамейка, на которой я сидел, вынул руку из кармана и прикоснулся к шляпе. Я заметил, что перчатки на нем черные, старые, и предложил, что он вдовец в стесненных обстоятельствах. Или, может быть, служащий похоронного бюро, поправляющийся, как и я, после испанки. «Прошу прощения, сэр», — сказал он. «Не найдется о... спички». «Пожалуйста». Он сел рядом со мной, и пока я доставал из кармана спички, тоже полез в карман за папиросами. Он вытащил обертку от Gold Flakes. И лицо его вытянулось. «Надо же, какая досада! Ни одной не осталось!» «Закурите мою!» – предложил я, улыбаясь. Я протянул ему портсигар, и он взял папироску. «Золотой?» – спросил он и постучал пальцем по портсигару, который я успел захлопнуть. «Золотой! Вот чего никогда не умел хранить! У меня их три было!» Все украли! Он меланхолично уставился на свои башмаки, давно взывавшие о ремонте. Это был неказистый человек с длинным тонким носом и голубыми глазами. Лицо у него было желтое в морщинах. Определить его возраст я бы не взялся, то ли 35, то ли 60.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 Нет, я здесь уже бывал. я хорошо его знаю, сэр. Могу смело сказать, в Англии немного найдется приморских курортов, где бы я не побывал. Элсом один из лучших. Здесь встречаешь людей очень порядочного круга. И никакого шума, никакой вульгарности, вы меня понимаете. Для меня, сэр Элсом связан с очень приятными воспоминаниями. Я знал Элсом в давно минувшие дни. Я венчался в церкви Святого Мартина, сэр.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 Он подал руку сперва жене, а потом племяннице. Швейцар внес следом за ним подушки и пледы. Я слышал, как мистер Сенклер, расплачиваясь с возницей, велел ему подать завтра в обычное время и заключил из этого, что Сенклеры ежедневно совершают прогулку в Ландо. Меня бы не удивило, узная, что никто из них отроду не ездил в автомобиле. Администратор рассказал мне, что они держатся особняком, ни с кем в гостинице не знакомятся». Я дал волю воображению. Три раза в день я наблюдал их за едой. По утрам наблюдал мистера и миссис Сент-Клэр на веранде гостиницы. Он читал «Таймс», она вязала. Миссис Сент-Клэр, надо полагать, и в жизни не прочла ни одной газеты, ведь они признавали только «Таймса». Эту газету ее муж, разумеется, каждый день увозил с собой в Сити. Часов в двенадцать к ним присоединялась мисс Порчестер. Как погуляла Элинар спрашивала миссис Сенклер. «Очень хорошо, тетя Гертруда», отвечала мисс Порчестер. «Когда закончишь ряд, дорогая», говорил мистер Сенклер, бросив взгляд на вязание в руках жены, «можно еще пройтись перед вторым завтраком». «Очень хорошо», отвечала миссис Сенклер. Она складывала работу и отдавала мисс Порчестер. «Ты ведь э, поешь наверх, Хеленер? Так захвати мое вязание». «С удовольствием, тетя Гертруда». «Ты, наверное, устала после прогулки?» «Да, я немного отдохну до завтрака». Мисс Порчестер скрывалась в доме, а мистер и миссис Сентлер медленно, плечом к плечу, пускались в путь по набережной с тем, чтобы, дойдя до определенного места, также медленно вернуться назад. Встречаясь с кем-нибудь из них на лестнице, я раскланивался, и мне отвечали учтивыми, без улыбки, поклоном. По утрам я даже отваживался поздороваться, но дальше этого дела не шло. Я уж думал, что мне так и не представится случая поговорить с кем-нибудь из них. Но потом мне показалось, что мистер Сентфлер на меня поглядывает, и, решив, что он узнал мою фамилию, я вообразил, возможность из чистого тщеславия, что читаю в этих взглядах любопытство. А еще дня через два, когда я сидел у себя в номере, ко мне явился коридорный с поручением. «Мистер Сэнклер велик кланяться, не одолжите ли вы ему справочник у Итакера?» Я удивился. «С чего он взял, что у меня есть справочник у Итакера?» «Я ему, администратор, сказала, что вы, мол, пишите». Какая тут связь, я не понял. «Передайте мистеру Сэнклеру, что я бы с удовольствием, но, к сожалению, справочника у Итакера у меня здесь нет». «Вот случай и представился, теперь мне и вовсе не терпелось поближе познакомиться с этими фантастическими существами». Мне доводилось набрести в сердце Азии на неведомое племя, обитающее в какой-нибудь одной деревушке среди других, чуждых ему племен. Никто не знает, как эти люди туда попали и почему осели именно здесь. Они живут своей жизнью, говорят на своем языке и не общаются с соседями.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 Напоминали персонажи из неторопливых старомодных романов, какие читали наши отцы. Умудрились прожить последние 40 лет так, словно мир это все это время стоял на месте. Они вернули меня в мое детство, привели мне на память много людей, уже давно лежащих в могиле. Может быть дело тут в дистанции, но у меня сложилось впечатление, что таких своеобычных людей теперь не бывает. Когда в те времена про человека говорили «Да, это оригинал!» Честное слово, это что-то дозначило. И в тот вечер после обеда я пошел в гостиную и бесстрашно заговорил с мистером сан «Мне очень жаль, что у меня нет справочника у Итакера», — сказал я. «Возможно, вам пригодится какая-нибудь другая моя книга, так сделайте одолжение». Мистер сан был явно поражен, его дамы даже не подняли глаз от рукоделия. Наступила неловкая пауза. Право, это не неважно. Просто я понял слов администратора, что вы писатель. Я напряженно думал. Видимо, какая-то связь между моей профессией и справочником Уитакера все же была, но она от меня ускользала. В были дни миссис Троллоб частенько обедал у нас на Ленстер сквер и он помнится говорил, что для писателя две самые нужные книги – Библия и справочник Уитакера. «Оказывается, в этой гостинице когда-то остановился Текерри», — сказал я, опасаясь, как бы разговор не иссяк. Мистер Текерри всегда недолюбливал, хотя он не раз обедал моего тестя, покойного мистера Сарджента Сандерса. На мой вкус он был чур циничен. Моя племянница до сих пор не читала ярмарку тщеславия. Мисс Порчестер слегка покраснела, когда разговор коснулся ее. Подали кофе, и миссис Сент-Клэр обратилась к мужу. «Может быть, этот джентльмен доставит нам удовольствие выпить кофе с нами?» Хотя вопрос был задан не мне, я поспешил ответить «Большое спасибо». И сел. «Мистер Тролоп всегда был моим любимым писателем», — сказал мистер Сентклер. «Он-то был безупречный джентльмен. Чарльзом Дикензом я восхищаюсь, но Чарльзу Дикензу не удалось изобразить джентльмена. Я слышал, нынешняя молодежь находит мистера Тролопа скучноватым». Мисс Порчестей, например, предпочитает романы Уильма Блэка. Уильмом Блэк 1841-1898 полодовитый английский писатель, ныне забытый. Примечание автора. Его, к сожалению, не читал. А-а-а! Вы значит, как и я, несовременно, моя племянница однажды уговорила меня про честь роман некой мисс Роды Броутон. Рода Бротон, 1840-1920, английская писательница в молодости, славившаяся своим вольномыслием примечание автора. Но больше ста страниц я не осилил. «Я не говорила, что мне не нравится, дядя Эдвин!» Попробовала оправдаться мисс Порчестер и опять покраснела. «Я сказала, что, по-моему, написано слишком смело!» «Уверен, тетя Гертруда предпочла бы, чтобы ты не читала книг такого рода!» «Однажды, — вмешивался я, — «Миссис Броутон мне сказала, что когда она была молода, ее книги находились слишком острыми, а когда состарилась – слишком пресными. И это очень обидно, потому что она сорок лет писала совершенно одинаково». «Ха, вы были знакомы с мисс Броутон?» – спросила миссис Порчестер, впервые обращаясь ко мне. «Как интересно. А Уиду вы тоже знали?» «Эленор, милая, вот сюрприз. Неужели ты хочешь сказать, что читала Уиду?» «А вот и читала, дядя Эдвин, и я читала под двумя флагами». Уида, псевдоним Марли Луизы Делла Рама, 1939-1908. Автор 45 романов из великосоветской жизни в Англии и в Италии, под двумя флагами. Ее первый роман 1882 года «Примечание автора». И мне очень понравилось. Ты меня шокируешь. «На что только не отваживаются современные девушки, просто уму непостижимо!» «Вы всегда говорили, что когда мне исполнится 30 лет, дадите мне полную свободу разрешите читать все, что я захочу!» «Но, дорогая моя Элена свобода и распущенность не одно и то же», — возразил мистер Сенклер вполне серьезно, хоть и с легкой улыбкой, чтобы укор не показался ей обидным. «Не знаю, удалось ли мне пересказывать этот разговор передать и впечатление» как от прелестной старинной мелодии, которую она меня произвел. Я мог бы без конца слушать, как они обсуждают развратный век, чем молодость пришлась на 80-е годы. Я бы много дал, чтобы увидеть их большой вместительный дом на Ленстер сквер Я бы сразу узнал обито красным плюшем гарнитур гостиной. Каждый предмет на раз, навсегда отведенному месте. И при виде горок... С дрезденским фарфором воскресло бы мое детство. В столовой, где они обычно сидели по вечерам, поскольку гостиная предназначалась только для приема гостей, наверняка был постелен турецкой ковер и стоял огромный буфет красного дерева, битком набитый серебром. А по стенам висели картины, приводившие в восхищение миссис Хемфри Уорд и ее дядю Мэтью. Мэри Августа Уорд, урожена Арнольд, более известна как миссис Хемфри Уорд, Английская писательница и филантропка, 1851 1920 Ее дядя Мэтью Арнольд, 1822-1888, известный поэт, критик и эссеист. Примечание автора. На академической выставке 808 года. На следующее утро в живописном на задах Элсома я встретил мисс Порчестер, возвращавшуюся со своей ежедневной пешеходной прогулки. Я был бы рад со статьей компании, но меня удержала мысль, что прогулка вдвоем с мужчиной, пусть и моего почтенного возраста, чего доброго отпугнет сию 50-летнюю девицу. Она ответила на мой поклон и покраснела. Как ни странно, чуть подальше я столкнулся с тем забавным человечком в черных перчатках, с которым недавно перекинулся несколькими словами по на набережной. Он притронулся к своему ветхому котелку: Прошу прощения, сэр! сказал он. Не найдется ли у вас спички? Пожалуйста, ответил я. Но папирос у меня, к сожалению, при себе нет. Закурить мою! предложил он, доставая из кармана обертку. Она была пуста. Надо же. И у меня, как на грех, и одного не осталось. Он пошел дальше, и мне показалось, что он немного ускорил шаг. Он уже вызывал у меня кое-какие сомнения. Не хватало, чтобы он вздумал приставать к мисс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 Вот и еще раз встретились, сэр. Да, тесен мир. Расшить мне. Я не помешаю немного отдохнуть, я что-то устал. Скамейка общественная, у вас на нее столько же прав, как у меня. Я не стал дождаться, когда он попросит спичку и тут же предложил ему папиросу. Очень любезный, сэр. Я вынужден себя, я вынужден ограничивать себя в курении, но те папиросы, которые курю, курю с удовольствием. Житейских радостей с годами остается все меньше, но по опыту скажу, те, что еще остались, особенно ценешь. Мысль утешительная. Прошу прощения, сэр, но я не ошибаюсь. Вы действительно наш известный писатель? Я писатель, но как вы это узнали? Я видел ваш портрет в иллюстрированных журналах. Вы-то меня, вероятно, не узнаете. Я посмотрел на него неприглядный человек в поношенной черной одежде, длинноволосые, глаза голубые. Простите, не узнаю. Не мудрено, что я изменился. <звы> Вздохнул он. Одно время мои фотографии печатали во всех газетах Соединенного Королевства. Впрочем, все эти газетные фотографии никуда не годятся. Да и слово есть, такие, на которых я бы...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 Он как будто что-то обдумал, потом разгладил на пальцах черные перчатки, задержался взглядом на дырочки и, наконец, не без самодовольства, изрек. «Я yeah. знаменитый Мортимер Эллис!» где Никого более подходящего междоиметия не придумал, будучи убежден, что слышу это имя впервые. На лице его изобрелось разочарование, и это меня немного смутило. «Мортемер Элис! повторил он. «Неужели это вам ничего не говорит?»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 Бывший министр, и он вполне мог оказаться министром торговли в каком-нибудь усопшем правительстве, но и на политического деятеля он не был похож. «Вот она слава», — произнес он с горечью. «Там, в Англии я много месяцев был при языцах. Посмотрите на меня хорошенько. не может быть, чтобы вы не видели моих снимков в газетах. Морт и мэр Элес! Я покачал головой. Он выдержал паузу для пущего эффекта. Я знаменитый многоженец. Ну, что прикажете ответить, когда совершенно незнакомый человек сообщает вам, что он знаменитый многоженец? Признаюсь, порой я тешу себя мысли, что за словом в карман не лезу, но тут я буквально онемел. А он продолжал. У меня было одиннадцать, Джон, сэр. Многие считают, что и с одной нелегко справиться. А это от отсутствия практики. Кто был женат одиннадцать раз, тот женщина изусть знает. Но почему вы остановились на 11? Вот-вот. Я так и знал, что вы это спросите. Как увидел вас, сразу подумал, лицо у него умное. 11 нелепое число, верно? Что-то в нем есть незаконченное. Три — это может быть у любого. И семь еще туда-сюда. 9, говорят, приносит счастье, десяток тоже неплохо. Но одиннадцать. Я только об этом и сожалею. Все бы ничего, как бы только довести счет до дюжины. Он расстегнул пальто и извлек из внутреннего кармана бумажник. Толстые, сильно засалены. Из бумажника же достал целую пачку газетных вырезок, грязных, потертых на сгибах и штуки три развернул. Вы только взгляните на эти снимки и сами скажите: похожи они на меня? Поглядеть на них можно подумать, что это какой-то уголовник. Вырезки были длинные. Можно было не сомневаться, что среди газетных редакторов Мортимер Эллес в свое время котировался высоко. Одна корреспонденция была заглавлена «Муки многократного мужа». Другая – «Бессердечного мерзавца к ответу». Третья Презренно негодяй дождался своего Батерлоу». «Хорошей прессой это не назовешь», протянул я.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 Щеки многожонца вспыхнули, сидящиеся глаза сверкнули. Для него это была наболевшая тема. Можно прочесть? спросил я. Для чего же я вам их дал? Непременно прочтите, сэр, и, и, и если после этого вы не согласитесь, что я жертва чудовищной несправедливости, значит, вы не тот человек, за какого я воспринимал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 Это были отнюдь нелегкомысленные вертушки. У одной отец был врач, у другой священник. Была среди них хозяйка меблированных комнат, вдова Камива Яжера и удалившийся отдел портниха. У каждой был небольшой капитал от 500 до 1000 фунтов, но независимо от степени их богатства он обчищал их до последнего пенни. Однако все как одна утверждали, что он был им хорошим мужем. Мало того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 Только несчастный случай и помешал Мэру Эллису жениться в 12 раз и таким образом довести счет ровно до дюжины, что, видимо, было его заветной целью. Он уже успел обручиться с некой миссис Хабард, 2000 фунтов не меньше в облигациях военного займа, доверительно сообщил он мне. И церковное соглашение уже состоялось, но тут его случайно увидела одна из бывших жен. Навела справки и заявила в полицию. Накануне 12-й свадьбы его арестовали. «Турна она была женщина», — сказала мне. «Обманула меня без всякой жалости». «Каким же образом?» «А вот каким!» «Встретил я ее в изборне как-то в декабре». На малой в разговоре она упомянула, что была модисткой, а теперь на покое. Сказала, что кое-что сумела отложить на черный день. Сколько именно утаила, но дала понять, что тысяча полторы у нее имеется. «А, когда я на ней женился, вы не поверите». Оказалось, что у нее всего-то триста фунтов. И она же меня потом продала. Ага, она ведь от меня и слова худого не слышала. Другой бы рвал и металл, если б его так одурачили. А я ей виду не подал, до чего огорчился, Просто взял и ушел. Однако же триста фунтов с собой прихватили? Странно вы рассуждаете, сэр, возразил он обиженно. На триста фунтов долго не просуществуешь, а я... «Как-никак, был женат на ней 4 месяца, прежде чем она созналась!» «Просите за нескромный вопрос», — сказал я. «И ради бога, не усмотрите в нем невысокого мнения о ваших внешних данных, но почему они за вас выходили?» «Потому что я их об этом просил», — отвечал он, явно удивленный моей недогадливостью. «И вы никогда не получали отказа?»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 Красота, если вникнуть. Это для них последнее дело. Дуглас Джеральд, человек столь же безобразный, сколь и остроумный, говорила, что дай ему 10 минут форы, и он отобьет женщину самого красивого мужчины из всех присутствующих. Нет, остроумие им тоже не нужно. Когда мужчина их смешит, они воображают, что ему не недостают серьезности. И то же самое думают, если мужчина очень уж хорош собой.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 Как я уже сказал, женщина дорожит вниманием. Я ни разу, уходя из дома, не забыл поцеловать жену и то же самое, когда возвращался домой. И почти всегда приносил ей подарочек. Либо конфеты, либо цветы, невзирая на расходы. а «Деньги-то вы тратили не свои?» – вернул я. «Ну и что ж из этого?» «Важны не деньги, а внимание!» «Это женщине дороже всего!» «Нет, хвастать не хочу, но этого у меня не отнимешь. Я хороший муж». Я опять бросил взгляд на отчеты о судебном процессе, который все еще держал в руках. «Меня вот что удивляет», — сказал я. «Все это были женщины вполне приличные, не первой молодости, положительные, порядочные, и они выходили за вас замуж, ничего вас не зная после такого недолгого знакомства». Он потрепал меня по руке, как младшего. Вот этого вы и не понимаете, сэр. Женщины помешаны на замужестве. Молодые, старые, крупные, миниатюрные, блондинки и брюнетки. У всех одна забота. Хотят быть замужними. Имейте в виду, я с ними венчался в церкви. Без этого ни одна женщина не чувствует себя спокойно. Вы говорите, я не красавец. Не спорю, я никогда не считал себя красавцем, но...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 Орен Хестингс, 1732-1818, первый генерал-губернатор английской владения в Индии. И якобы произнес эти слова, когда был привлечен к суду за казнократство и злоупотребление властью. Примечание автора. Мне с тех пор запомнилось, как будто про меня сказано. И эти бесконечные идеи вам не приедались? Как вам сказать, сэр? У меня, мне кажется, логический склад ума, и мне... Понимаете, всегда приятно было убеждаться, что одинаковые причины вызывают одинаковые следствия. Вот, например, женщине, которая еще никогда не была замужем, я выдавал себя за вдовца. Я... это действовало безотказно. Девица импонирует мужчина, который кое-что знает о семейной жизни. А, в доме я всегда говорил, что холост. Вдова опасается, что мужчина, который уже был женат, знает об этом слишком много. Я дал ему газетные вырезки.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 Какая это ужасная жизнь. Точь-точь какая-то набережная, длинная, прямая, мощенная дорога, что тянется от одного курорта к другому. Та же сезон не ничего хорошего. Он их не касается, словно их и нет на свете. И вдруг появляюсь я. Не забудьте, я ухаживаю только за такими женщинами, которые не скрывали, что им за 35. И я даю им любовь. «Да, многим из них мужчина ни разу не застегивал платье на спине. Многие ни разу не сидели в темноте на скамейке, чувствуя, как его рука обвивает их талию. Я вношу в их жизнь восхитительную перемену. Даю им самоуважение. Они же поставили на себе креста, и я подхожу к ним без шума и спокойно этот крест перечеркиваю. Луч солнца в безрадостной пустыне. Вот чем я для них был». Не мудрено, что они в меня цеплялись, не мудрено, что хотели меня вернуть. Та единственная, что продала меня, была мадисткой. Она оказалась довольна, я полагаю, что она никогда не была замужем. Вы говорите, я поступал с ними подло, я осчастливил 11 женщин, я озарил их жизнь, когда они уже перестали надеяться. Вы говорите, я негодяй, мерзавец, неправда, я филантроп. Мне дали пять лет а должны были дать медаль королевского общества человеколюбия. Он извлек на свет пустую обертку от Голдфлейкс и с грустью покачал головой. Когда я протянул ему портсигар, молча взял папиросу. Я наблюдал поучительное зрелище, как праведник пытается сдержать свои чувства. А что я с этого имел? Продолжал он после паузы. Стол и квартиру до да мелоч курила но отложить ничего не отложил и вот вам доказательство теперь когда я уже не так молод в кармане у меня не полкроны он искоса посмотрел на меня вот до чего докатился а я всегда жил посредством вот роду не просил у друзей взаймы я уж подумал сэр не могли бы вы судить немалую малую толику совестно на это намекать но если б Вы не пожалели для меня фунта стерлингов, вы бы меня просто спасли. Что ж, на фунт стерлингов многоженец, безусловно, меня развлек, и я полез за бумажником. С, с удовольствием, сказал я. Он смотрел, как я достаю деньги. А, двух фунтов не найдется, сэр? Наверное, найдется. Я вручил ему две фунтовые бумажки, и он принял их с легким вздохом.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 Надо полагать, бережливых женщин так неосторожно вверять вам свои сбережения. И его ничем не примечательное лицо осветила почти веселая улыбка. Вот вам объяснение. Скажите женщине, что за полгода вы удвоите ее капитал. И она вам доверит распоряжаться им, да еще будет торопить. Бери поскорее. Жадность, вот что это такое. Жадность.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 Этот час в их обществе был так упоительно скучен, что я находил в нем какую-то особенную прелесть. Администратор, очевидно, рассказал им, что я пишу и пьесы. Мы часто ездили в театр, когда сэр Генри Ирвинг играл в лицеуме, сказал однажды мистер Сенклер. Я даже имел счастье с ним познакомиться. Сэр Эверард Милли пригласил меня однажды поужинать в клуб гарик и представил меня мистеру Ирвингу. Он тогда еще не был, пожаловал он титулом.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 Мне показалось, что это очень трогательно и так на него похоже, постить жизнь тому, чтобы убеждать публику покупать то, что ей не нужно. Но когда мой муж был моложе, сказала миссис Сенклер, он много участвовал в любительских спектаклях, и его считали очень способным. Шекспир, знаете ли, да, изредка школа злословия. Играть в несерьезных пьесах я никогда не соглашался. Но это дело прошлое, талант у меня был. Жаль, может быть, что я зарыл его в землю, но... Теперь поздно горевать. Когда мы устраиваем званый обед, дамам иногда удается уговорить меня прочесть знаменитые монологи из Гамлета. Не более того. Батюшки мои. Мне прямо дурно сделать мысли об этих званых обедах. А что если я и сам удостоюсь приглашения? Миссис Энклэр подарила меня улыбкой, чуть шокированной и чопорной. В молодости мой муж охотно общался с богемой. Я отдал дань, увлечением юности. Знавал много художников, писателей, например, Уилки Коллинза, даже таких, что сотрудничали в газетах. вот написал портрет моей жены. Одну картину мили я купил. Был знаком кое с кем из прерыва А что-нибудь Рассетти у вас есть? Нет, таланту Рассетти я давал должное, но его личной жизни не одобрял. Я бы никогда не купил картину художника, которую мне не захотелось бы пригласить к себе в гости. Голова у меня уже шла кругом, но тут мисс Порчестер сгынула на свои часики и спросила. «А вы нам сегодня не почитаете, дядя Эдвин?» И я отклонился. Как-то вечером, когда мы с мистером сентклером попивали портвейн, он поведал мне печальную историю мисс Порчестер. Она, оказывается, была когда-то помолвлена с племянником миссис Сенклэр, молодым юристом.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 за который давали 12 тысяч. Я счел своим долгом написать ее отцу и открыть ему глаза. Он ответил мне в высшей степени неучтиво. написала, что, по его мнению, куда лучше, если молодой человек заводит любовницу до женитьбы, а не после. А дальше что было? Они поженились, и теперь племянник моей жены – член Верховного Судья, а жена его носит дворянский титул. Когда племянник моей жены был достойный рыцарского звания, Эленор предложила не пригласить ли их к нам на обед. Но моя жена сказала, что ноги его не будет в нашем доме. И я ее поддержал. А дочка уборщицы? Та вышла замуж в своем кругу. Теперь держит трактир в Кентенберре. У моей племянницы есть немного собственных средств. Она очень ей помогла и крестила у нее первого ребенка. Бедная мисс Порчестер принесла себя в жертву на алтарь викторианской морали, и, боюсь, единственной наградой за это ей было сознание, что она поступила как должно. «Мисс Порчестер на редкость хороша собой», — сказал я. «В молодости она, наверное, была неотразима. Просто непонятно, что она так и не вышла замуж». Миссис Порчестер славилась своей красотой. Альма Тадема так восхищалась ею, что просил ее позировать для какой-то своей картины, но мы, конечно, не могли на это пойти. Потом мистера сан понял, что просьба это в свое время глубоко оскорбила его чувство приличия. Нет, мисс Порчестер никогда не любила никого, кроме своего кузена. Она никогда о нем не говорит и... Прошло уже 30 лет с тех пор, как они расстались, но я уверен, что она до сих пор его любит. Она останется ему верна до гроба, сэр, и хотя, может быть, и жалеешь, что радость -за и замужество и материнство не достались ей на долю, не могу не восхищаться ею. Но сердце женщины неисповедима, и опрометчиво судит тот, кто предрекает ей постоянство до гробовой доски». Да, дядя Эдвин, а про мечу? Вы знали Элинар много лет, ведь когда ее мать заболела и умерла, и вы привезли сироту в ваш богатый, даже роскошный дом на Лэнстер-сквер, она была малым ребенком. Но в сущности, дядя Эдвин, много ли вы знаете об Элинар? Всего через два дня после того, как мистер Сент-Клэр поведал мне трогательную историю мисс Порчестер, я поиграл в гольф, вернулся в гостиницу, где меня встретил администратор. До нельзя взволнованная. Мистер Сент Клэр велел кланиться и просил, чтобы вы как только вернетесь, поднялись к нему в 27-й номер. Сейчас пойду, а что там сряслось? Ой, полный переполох! Они вам сами скажут. Я постучал и, услышав Да-да, войдите. Вспомнил, что мистер Сент Клэр когда-то играл шекспировских героев в лучшей любительской трупе Лондона. Я вошел. Миссис Сент Клер лежал на диване, на лбу у нее был полоток, смоченный деколоном, в руке пузырек с нюхательной солью. Мистер Сент Клер стоял перед камином в такой позиции, что никому другому в комнате не могло перепасть ни капли тепла. Не обессудьте за столь бесцеремонное приглашение, сказал он. Но у нас большая беда, и мы подумали, не можете ли вы нам понять то, что случилось? Он явно был в расстроенных чувствах. Но что именно случилось? Наша племянница Миссис Портист разбежала. Нынче утром она поставила моей жене записку сказать, что у нее мигрень. Когда у нее бывают ее мигрени, она всегда просит оставлять ее одну. И жена только часа в четыре решила к ней наведаться. Узнать, не нужно ли ей чего. Ее комната оказалась пуста. Чемодан был уложен. Нессер с серебряными застежками исчез.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 В первую минуту мы подумали, но раз это не вы, так кто же? Право, не знаю. Покажи ему письмо, Эдвин, сказала миссис Энклер, приподнимаясь на диване. Лежи, лежи, Гертруда, а то как бы твой прострел не разыгрался. У мисс Порчестер бывали свои мигрени, у миссис Клер свой прострел, а у мистера Сенклера я готов был поручиться, что у него имелась своя подагра. Он протянул мне письмо, и я стал читать, придав своим чертам подобающее случаю выражение. «Дорогие дядя Эдвин и тетя Гертруда, когда вы получите это письмо, я буду далеко. Я сегодня выхожу замуж за человека, который очень мне дорог. Я знаю, что, не сказавшись вам, поступаю дурно, но я боялась, как бы вы не стали препятствовать моему браку. А поскольку решение мое бесповоротно, я подумала, что если ничего не скажу заранее,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 Я вернул письмо мистеру сан клеру «Я никогда и не прощу», — сказал он. «Ноги ее больше не будет в моем доме. Гертруда, я запрещаю тебе опоминать о ней в моем присутствии». Миссис сан клер тихо заплакала. «Не слишком ли вы суровы?» — сказал я. «Почему бы, собственно, мисс Порчестер и не выйти замуж?» «В ее-то возрасте!» — возразил он гневно. «Это нелепо!»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 С мольбой напомнила миссис Санклер. «И кто этот человек, за которого она вышла? Обман! Вот что не дает мне покоя! Ведь она, значит, любезничала с ним прямо у нас под носом, даже имени его не назвала! Я опасаюсь самого худшего!» Внезапно меня озарило. В то утро я вышел купить папирос и в табачной лавке встретил Мартемара эллиса Перед тем я не видел его несколько дней. «Вы сегодня франтом?» Сказал я. Башмаки его были почищены и блестели, шляпа вычищена. На нем был новый воротничок и новые перчатки. Я еще подумал, что он неплохо распорядился моими двумя фунтами. «Яду в Лондон по делу», — сказал он. Я кивнул и вышел из лавки. И еще я вспомнил, как две недели назад, гуляя за городом, я встретил мисс Порчестер, а вскоре, затем через несколько шагов, Мартимера эллиса «Значит, э, они гуляли вместе, и он нарочно встал, когда они заметили меня. Да-да, все сходится. Вы как будто упоминали, что у мисс Порчестри есть собственный капитал», – спросил я. «Так безделится, три тысячи фунтов». Последние сомнения отпали. Я смотрел на него, не зная, что сказать. Внезапно миссис Энклэй рахнула и скачала с дивана.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 Возможно, им почудилось, что я лишился рассудка. А мне теперь все было ясно. Мартимер эллис добился таки своего. С помощью мисс Порчестер он довел счет до вожделенной дюжины.